Глава 42. Создатель элементалей. Глаза Кевина расширились. Делец, тоже сразу все понявший, наверняка благодаря защитным артефактам, попятился назад. Остальные же, не чувствуя и не видя, продолжали двигаться, не подозревая, что идут прямиком на сильного боевого мага. В одной руке Элен заклубились молнии, в другой маленький Концентрированный смерч, сжатый в пружину и готовый вот-вот раскрыться. Люди опешли, а вот боевой магнет. Перед глазами мелькнуло и всех разом расшвыряло в стороны, если бы Кевин с Соней не были привязаны к опорам, тоже бы улетели. От порыва ветра раскрылись ставни, впуская холодный ветер. «Сука!» — взревел делец, вставая и активируя защитный артефакт. «Убейте ее, идиоты!» Мужчины быстро поднимались с пола. Одни вытаскивали мечи, другие поднимали уже взведенные арбалеты. И не стоило сомневаться, с вплавлениями адамантов болты. Двое магов, прибывших с дельцом, вставали в стойки, но даже с заблокированной силой Кевин видел, что они не чета Эллен. «Подумать только!» — за личиной хозяйки борделя скрывалась такая невероятная мощь. Но все же дюжина вооруженных людей с артефактами и двумя магами, не считая притаившегося в углу целителя, — серьезный перевес. К тому же на стороне дельца с градоправителем были заложники, которыми они надежно прикрылись, как щитами. И крытое помещение, если несущие колонны и стены рухнут, их всех завалит. И тогда Кевин впервые увидел вживую сплав возможностей стихийного мага и эмпата. До этого он только в учебниках о таком читал, уж слишком мало людей, обладающих двумя способностями. Целительство и эмпатия позволяет взаимодействовать с животными, а то и с людьми, чувствуя их и передавая мысли-образы. Темная магия и эмпатия рождают дар медиума, возможность общаться и взывать к умершим или существам из-за грани. Стихийная магия и эмпатия встречаются реже всего, и из таких магов получаются... создателей элементалей. Вокруг Элен мерцал щит, возле которого метались ветер и молнии. И только Кейвин видел, как из сгустков силы начинают появляться очертания человекоподобных существ. лен не справится одна, а вот с двумя помощниками... Кейв поразился ее силе и концентрации. Держать щит, держать магию, использовать эмпатию и создавать элементалей Кто же она такая? Подобные специалисты не сидят в глуши над шибе мира. Арбалетные болты не долетели до женщины, элементали бросились на них, отклоняя от траектории. А потом и сами арбалетчики глухо застонали. Маги попытались атаковать, но наткнулись уже на самой Элен, в считанные секунды разрушившие их защиту. Магический бой она завершила в два коротких удара воздушным серпом. Магии вскрикнуть перед смертью не успели. Обычные люди попытались бежать, но двери и окна были затянуты воздушной решеткой, а элементали разоружили и обездвижили всех в считанные секунды. Удивительные существа, носящие в себе отпечаток личины своего создателя и хозяина, его разума и стремлений. Они не нуждались ни в контроле, ни в приказах, четко ощущая настрой и желание Элен. Сражение не продлилось и пары минут, за которые склад наполнился запахом грозы и свежего ветра. Люди лежали и старались не шевелиться лишний раз без необходимости, чтобы не привлечь к себе ненужное внимание двух стихийных созданий. Остались стоять Кевин с Сони, делец с градоправителем, и, собственно, Элен с двумя парящими над полом элементалями. Кейв потянулся вперед, жалея, что не может задействовать заклинание магического видения. Способов создания элементалей было два. В первом маг сразу отщипывал от себя кусок силы и передавал ее своим творением В таком случае те жили, пока сила в них не иссякнет. И второй маг тратил немного сил на создание, но после, как через пуповину, поддерживал элементалей. Тогда они тянули магию из него все время, пока нужны. Интересно, как действовала Элен? «Ключи от наручников», — подняла она градоправителя за воротник. Два элементаля за спиной добавляли веса ее словам. «У него», — градоправитель ткнул пальцем на дельца. Женщина перевела взгляд на тестя Адерека, Тот попятился, но воздушный элементаль мягко слетел с места и тут же оказался возле него. Такой прозрачный, слегка светящийся силуэт. Даже красиво. Но обманываться его легкостью не стоило. Мужчина, дрожащей рукой, полез в карман и выудил оттуда ключ. Элен перехватила его и тут же, даже не поморщившись от прикосновения к адаманту, расстегнула застежку оков. Следом достала кинжал из высокого ботинка и перерезала веревки на саньяре. А выживших не переживала, за ними надежно приглядывали элементали. теперь ты Кевин смог разглядеть и оценить их великолепие по полной. И да, от Элен к ним тянулась нить. Впрочем, сейчас магический резерв женщины, несдерживаемый сдерживаемой адамантовой цепочкой, выглядел очень внушительным. Она без труда продержит своих помощников еще несколько часов, а то и дней, если элементалям не придется активно сражаться. «Нравится?» — с гордостью спросила хозяйка борделя умага «Очень», — искренне ответил тот. «Сами-то целы?» «Да, ты вовремя», — улыбнулся Кевин. «Спасибо. Даже не представлял, что ты...» «Так можешь». Женщина грустно улыбнулась и вздохнула. «Пойдем отсюда, сейчас решим, что дальше делать», — предложил кейф видя, как лицо Сони меняет цвет с бледного на зеленоватый при взгляде на трупы магов в центре склада. Стоило выйти, как навстречу кинулся уголек, освобожденный Элен еще на подходе к складам. Ведь послушался незнакомку, дождался их, не убежал. «Малыш, ты как?» Кевин осмотрел и ощупал дракона, то тот оказался цел и невредим. Саньяра застонала, и Кейф встрепенулся было, что с ней что-то произошло, но нет. Это дракон, не иначе от безделья поймал крысу и положил ее перед мехой. Какой умница, оценила подарок Элен. Как то обо всем узнала? Не то чтобы это сейчас интересовало мага больше всего, но разговор надо было с чего-то начать. да вчера вечером пришли незнакомые клиенты сразу мне не понравились немного эмпатии немного алкоголя и они разговорились небрежно пожала плечами женщина не ожидал что ты так открыто вмешаешься честно сказал кейф сама не ожидала вздохнула хозяйка борделя я собиралась все сделать по тихому но сначала увидела как они тащат дракона потом ты в адаманте да и к нашему градоправителю у меня Свои счеты. Ее элементали отражали ее же суть, они делали то, что сделала бы сама Магесса. Или Местрес? Киев задумался. Она явно действовала академично и четко, не самоучка. Да и самоучки, пытающиеся создать элементали по наитию обычно долго не живут. Ты обученный боевой маг. Кевин смотрел на Элен, он не спрашивал. Да, как видишь. Так надеялась, что больше мне это не пригодится. Женщина отвернулась. Ты все это время носила адамант? В голове у Кевина с трудом укладывалось, как это возможно. Маги сходят с ума после купирования дара. А тут добровольно, на протяжении многих лет. Это было лучше, чем каторга или казнь. Повисло молчание. Кевин придерживал за плечи Саньяру, Элен стояла, оперевшись о стену. Дракон и тот притих. «Расскажи», — попросил Кейв. И полностью эмпатически раскрылся. Он хотел, чтобы Элен видела. Он не испытывает к ней ненависти, презрения или жалости. Напротив, теперь он убедился, насколько сильна эта женщина, сумевшая скрыть свою суть. «Да нечего рассказывать», — Будто бы отмахнула Елен, но, наверное, годы молчания дались ей не легче, чем годы ношения Адаманта. Пятнадцать лет назад я была боевым магом, работала в частной охране, и как-то так угораздило меня выйти замуж за высокого лорда, сына того, кого я охраняла. Не спрашивай, почему. Я была молодая и глупая. И еще, наверное, сказочно красивая, если она и сейчас выглядит превосходно, То, что было во времена ее расцвета. Его отец не одобрил наш брак, отрекся от сына, а тот, на поверку, оказался совершенно никчемным человеком. Оставшись без поддержки семьи, он принялся пить, а еще начал обвинять во всех бедах меня. Я не раз спасала его то от собутыльников, с которыми портились отношения, то от кредиторов, регулярно приходивших в наш дом. Он же только и делал, что клялся и обещал что больше не будет, что любит, и у нас все непременно наладится. Он очень хотел ребенка, наследника. Думал, его отец тогда сменит гнев на милость и вернет сына с внуком в семью. Но время шло, а ребенок не получался. И в этом тоже была виновата я. Упреки с его стороны сыпались все чаще, долгов становилось все больше, и наша жизнь летела дракону под хвост. уголек вопросительно посмотрел на женщину и та с нежностью и без страха погладила его по голове и костяным наростом и пусть элен говорила ровно без эмоций, все давно быльем поросло и отболело, но чувствовалось насколько тяжело ей дались те годы а развестись тихо спросила соня у высших не бывает разводов покачала головой элен так мы и жили как то Уживались долгое время. Он пропадал, порой на неделю, а то и на несколько. Я вздыхала с облегчением. Надеялась, что уйдет навсегда и больше не вернется, и мне не придется снова его видеть и терпеть. Но он возвращался. За ним тянулись и новые неприятности, долги, сомнительные личности и все такое прочее. Мы прожили вместе несколько лет. и Я забеременела. Не от него. «Я не стыжусь этого. Я сама хотела ребенка, но не от такого идиота, каким оказался мой муж. Его не было пару месяцев, а потом он вернулся и узнал. И понял. Я попыталась объяснить, солгать, что это наш, но, оказывается, он был бесплоден и знал об этом. Только мне не говорил, продолжая обвинять в бездетности меня». Элен обняла себя за плечи. и Кейф накрыл ее руку своей, слушая рассказ. Он уже понял, что все закончилось. Он меня ударил. Впервые в жизни. До этого я считала его никчемным, но все же неморальным уродом. а В живот. Со всей силы. И добавил магии. Высокий лорд, он был неслабым магом. И я поняла, что ребенка больше нет. Ровный, отстраненный и безразличный рассказ, будто Элен говорила не про себя. И вот тогда я вспомнила, что сама, боевой маг, что я создатель элементалей и ударила в ответ, что было силой. Призвала несколько элементалей стихий. От моего мужа осталось немного. Женщина перевела дух, прикрыла глаза. Потом я осознала, конечно, что натворила и что полагается за убийство высокого лорда, и что я могла бы попробовать оправдаться, но его семья не удовлетворится простым наказанием. Максимум, на что я могла рассчитывать — купирование дара, непожизненная каторга вместо смертной казни. Тогда я приняла решение. Собрала все маломальски ценное, что еще осталось у нас, собрала свои вещи и отправилась к ближайшему порталу. Оттуда в другой портал. Я долго перемещалась, запутывая следы, но знала, что меня все равно выследит. И в одном месте купила адамантовую цепочку. Они искали мага, я же стала простым человеком. Закрылась от поиска. И так я прибыла сюда, услышала, что есть несколько мест, где порталы закрывают на зиму, и воспользовалась последним перемещением. После меня портал отключили. Обосновалась здесь и подумала, чем заняться дальше. Единственное, что осталось при мне, красивая внешность. Ни дара, ни связей. Деньги были, но они имели свойство заканчиваться. я решила создать то, чем занимаюсь и сейчас. Хозяйка борделя улыбнулась. Правда, улыбка получилась вымученной. «Ты все эти годы помогала женщинам». Кейв долго жил в борделе, чтобы вдоволь наслушаться истории, рассказанных шепотом, о деспотичных мужьях, от которых избегали, о семьях, не жалевших своих дочерей, не говоря уж про родственниц и сирот-приживалок. Я знала, что это такое — жить в вечном напряжении, что твой муж придет. Странно это слышать от боевого мага, да? Но уходить мне было некуда. Ни семьи, я давно похоронила родителей, ни друзей, которые куда-то делись после замужества, ни коллег. Я работала на его отца, было бы странно поддерживать с ними связь после случившегося. «Ты ведь не сбежишь снова?» кейф поймал ее взгляд. Два эмпата неплохо чувствовали друг друга и без слов. И смятение Элен не было для него тайной. «А что мне еще остается? Если начнутся разборки, они начнутся, «Тайная стража мною точно заинтересуется», — пожала плечами женщина. «Скромной хозяйкой борделя». «Разве хозяйки борделя бывают скромными?» — усмехнулся Лен. «Ладно, не очень скромный, но милый и улыбчивый. Радушный. Никто не узнает». Кевин меньше всего хотел подводить их спасительницу. «Останьтесь», — попросила Соня, чем серьезно удивила женщину, «От кого, от кого, а от мехи такого участия к своей судьбе не ожидавшей?» «Мы вас прикроем. Скажем, что Кевин во всем разобрался. Он же маг?» И Лен скептически посмотрела на мага. «Растою за целитель даже в адамантовых браслетах, справившийся с десятком нападавших?» Не скрывая иронии, спросил хозяйка борделя. «Кто в это поверит?» «Если убрать из истории адамантовые браслеты, то поверит прямо настаивала девушка. «А если захотят проверить?» «Пока тайная стража прибудет, магия уже развеется. Они ничего не докажут. А если склад сгорит, то тем более огонь сотрет все следы». «Склад сгорит», — зловеще протянула элен «Вместе с людьми, что остались внутри?» Маг нахмурился. «Он целитель, а не боевик. Ты просто убивать...» Людей, которые уже сдались и остались беззащитны, не станет даже Элен, легко расправившаяся с нападавшими на нее магами. «Мне есть у кого попросить помощи. Муж моей наставницы возглавляет тайную стражу», — нехотя предложил Кевин. «А что ж ты раньше у них помощи не попросил?» Удивление Саньяры отразилось на лице Элен, видимо, она подумала о том же. «Не хотел просить у кого-то помощи?» Надеялся сам со всем справиться. Предпочитая смотреть на дракона, а не на спутницы, признался маг. «А сейчас что изменилось?» Подняв бровь, спросила хозяйка борделя. «Ты нас спасла, подставившись сама. И это стоит того, чтобы перешагнуть принципы и гордость. Уверен, мы найдем нужные слова, чтобы ты перестала бояться и носить адамант». «Да я к нему уже почти привыкла. За столько-то лет». но надежда не потеряла. Это видно потому, как блеснули глаза Элен. «Сколько ты сможешь продержать элементалей?» уже прикидывал варианты киев «В пассивном режиме охраны. Пару суток. Давно не упражнялась, точнее не скажу. А что? Отлично. Нам надо отправить письмо магической почтой». «Подождите, а как же целитель?» Соня огляделась по сторонам. Но Алана Горана... нигде видно не было. И тут дракон, уловив их мысли не иначе, сорвался с места и кинулся за угол. Оттуда раздался сдавленный крик, на который уже и прибежали остальные. алан сидел на земле и защищался от длинных зубов подросшего и окрепшего детеныша. — А вот кто доставит письмо, — довольно заметил кейф Ты думаешь, — недоверчиво начала меха, — уверен. уголек оставь его алан поднимайся дело есть что вы от меня хотите я ни при чем мне просто предложили немного подзаработать а здесь с этим не так то легко принялся оправдываться целитель я не хотел ничего такого правда я верю кевин даже руку протянул помогая алуну подняться на ноги вот теперь помогай расхлебывать чтобы избежать наказания целитель приуныл понимая что «Отвертеться ему будет сложно». «Что надо?» «Без особого желания», спросил он. «Да ничего особенного. Доставить одно письмо», отмахнулся маг. «И дать показания потом, разумеется». Двух теперь уже мертвых магов Кейвин с Алланом, вытащили и поместили в стазис. Письмо для наставницы Кейв накидал быстро, магически запечатал и передал сцелителем, взяв с него клятву доставить. тоже магическую, разумеется. Остальных на складе они связали и оставили на попечение элементарий. В отличие от людей, те не нуждались ни в сне, ни в отдыхе, только в силе Создателя. Идеальные сторожа. Элен ушла к себе, сказав, что «Подвиги подвигами и спасение друзей спасением, но свой бордель она надолго оставлять не может, особенно когда вокруг такое творится, мало ли». И тогда стало окончательно ясно, что по доброй воле она отсюда не уедет. Слишком многое ее держит в сверне. Это не опостыливший дом, это дело всей ее жизни. Пусть и не самое благонравная, но вряд ли кто-то осудил бы эту женщину, особенно зная ее историю.